Глава 76. Когда Петрова очнулась, то с трудом смогла удержаться от крика. Она не могла понять, где находится, не знала, сколько времени прошло. Она знала лишь, что ей отгрызают руку, зажатую между огромными зубами, и что это не закончится, что это не конец, что она не может, и её сердце сейчас разорвётся, она... «Привет». Паркер сидел на столе рядом с её кроватью. Похоже, он спал и только что проснулся. Он не прикасался к ней. Она была уверена, что если бы прикоснулся, она бы на него набросилась. Возможно, он увидел это по её лицу. Только его голос, его голос был. Его голоса было достаточно, чтобы она успокоилась. «Ты в безопасности». «Ты меня спас», — сказала она, постепенно приходя в себя. Она оглядела каюту. На себя она не хотела пока смотреть, потому что о некоторых вещах не хотела знать. Нет, она оглядела маленькую каюту, Маленькая каюта рядом с мостиком Артемиды — место, где она заставила Джана вздремнуть. Теперь настала её очередь. «Вы пришли за мной», — она поборола желание зарыдать. «Вы пришли за мной», — повторила она. «Я просила Джана. Я отдала ему прямой приказ, чтобы вы за мной не возвращались», — она закрыла глаза. У неё возникло желание потереть лицо руками, но нет, нет. «Я рада, что вы это сделали». Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза, и в этот раз он не стал ухмыляться и отводить взгляд. «Спасибо. Ты спас меня». «Я не мог... Я не мог просто отпустить тебя». Он улыбался, но в глазах застыла грусть. «Паркер, я...» «Послушай, когда я увидел тебя на ганимеде, увидел тебя снова, я имею в виду после долгого перерыва, наверное, я подумал, что это как встреча старых друзей». Его глаза сощурились, и он почесал затылок. Она не могла удержаться от смеха. С тех пор всё изменилось. Его улыбка померкла, как будто он боялся, что скажет дальше. Петрова. «Мне больно», — перебила она. Она не была уверена, что хочет услышать и не знала, чего боится. Однако что-то в его манере поведения подсказывало ей, что он хочет сказать что-то болезненное. «Мне сейчас очень больно. Я так понимаю, Джан напичкал меня лекарствами?» «Самыми лучшими», — сказал Паркер. «Чёрт». Он преодолел себя, чтобы тебя спасти. Чуть не набросился на меня с кулаками. Когда он вернулся, то стоял на своём до последнего, говорил, что у него приказ, и он будет его выполнять. Я угрожал двинуть ему, пытался отстранить от должности. Ему всё ни Не потому, что он боялся вернуться, а потому, что ты запретила ему. У парня есть стержень. Она улыбнулась. Он полон сюрпризов. Как же ты, в конце концов, его переубедил? Никак. По сути, всё решил Плут. Робот сказал, что хочет вернуться и забрать тебя. Сказал, что не думает, что мы сможем выбраться отсюда без тебя. Когда Джан увидел, что мы вдвоём решились на спасательную операцию, он просто кивнул и сказал, что всё в порядке. Он не позволит нам погибнуть. Он умный парень. У него есть лекарство от Василиска, представляешь? Он придумал лекарство. Если оно работает как надо, он станет самым важным человеком на этом корабле, а может, и во всей системе. Он уже опробовал его на Актеоне. «Еще нет», — ответил Паркер. «Я попросил его подождать, пока ты проснёшься». Она покачала головой. В этом было что-то неправильное. Время, проведённое на персефоне изменило её представление о происходящем, но... Но до того, как они перешли на корабль-колонию, у них уже оставалось мало времени. Они отложили все дела только для того, чтобы она немного поспала. «Что? У нас нет на это времени. Транспортник будет здесь через...» «Через сколько времени? Сколько у нас времени до его прибытия?» «Около четырёх часов», — отозвался он. «Послушай, постарайся расслабиться. Мы делаем всё, что в наших силах, просто пока не починили Актуона. Есть кое-что...» — его голос прервался. Она открыла глаза, посмотрела на него и увидела, как он покраснел, словно думал о чём-то ужасном. «Что?» — спросила она. «Что может быть важнее, чем запустить Актуона?» Но он лишь покачал головой и отвёл взгляд. Это займет всего минуту. «Нам просто нужно кое-что обсудить», — сказал он. «До запуска Актуона. Понимаешь?» Она не понимала. Но прежде чем успела спросить, люк открылся и в каюту ворвался Джан. Он выглядел немного взбешенным, немного встревоженным, но при этом улыбался ей. «Как поживает мой пациент?» — осведомился он. «Я в сознании», — ответила она. «Она подумала было попросить его уйти». Паркер пытается ей что-то сказать, и им надо побыть вдвоём, но времени на это не было. Что бы ни угнетало Паркера, это вопрос второстепенный, потому что время наконец-то пришло. Она сделала то, что так долго откладывала, посмотрела на руку. Руку, на которую старалась не смотреть с момента пробуждения. Теперь у неё нет выбора, она должна узнать. Медленно, осторожно, она повернула голову и посмотрела на руку. Рука всё ещё была на месте. Она боялась, что рука исчезнет совсем, что и вредика отгрызет ее, или что она настолько повреждена, что придется ампутировать. Но вместо этого она просто затянута в гипс. Идти мелкими шажками, да? Радоваться малому, да? У нее все еще есть рука или что-то похожее на руку. Джан присел на край кровати. «Не возражайте если я взгляну?» — спросил он. Петрова глубоко вздохнула и кивнула. Он осторожно снял гипс, казалось, руку держали десятки крошечных ручек. По мере того, как одна за другой освобождались воздушные ячейки внутри гипса, стало казаться, что она могла бы снова пошевелить рукой, если бы захотела, но ей очень этого не хотелось. Как будто она знала, какую боль испытает, если хоть немного пошевелиться. Она постаралась не морщиться, когда Джан открыл верхнюю часть гипса возле ее плеча и просунул внутрь пальцы. Сантиметр за сантиметром он скатывал гипс вниз, обнажая все больше и больше плоти. Рукав комбинезона был отрезан, кожа была очень бледной. Кое-где на бицепсе запеклась кровь. До локтя все выглядело нормально. Она старательно сдерживала дыхание, пока он натягивал гипс на сустав. Ниже локтя. «Выглядеть будет плохо», — предупредил жан «Такие травмы всегда выглядят плохо. Не паникуйте, хорошо?» Он открыл оставшуюся часть гипса, и она посмотрела. И ей пришлось отвернуться. Ей пришлось не смотреть. Она пялилась в стену невидящим взглядом довольно долго. Это была не рука. Руки больше не было. Вместо нее какая-то абстрактная конструкция. Фарс на тему человеческой анатомии. Казалось, костей гораздо больше, чем следовало. Они проступали сквозь изуродованную, покрытую синяками плоть, торчали из сгустков засохшей крови. «Вот чёрт!» — простонала она, и горячие слёзы потекли по щекам. «Всё заживёт», — сказал Джан, — «и мы проведём восстановительную терапию. Я не собираюсь говорить, что вам повезло. Сейчас это прозвучит непристойно, но нервы в основном не повреждены, кости срастаются, а мягкие ткани регенерируют, станет лучше». «Как долго?» — спросила она. «Как скоро вы снова сможете пользоваться рукой?» — уточнил Джан. «Не знаю. Наверное, через пару месяцев». Она поборола слезы и вернула себе самообладание. «Учитывая, что в ближайшие несколько часов мы вряд ли выживем, думаю, это не имеет значения. Соберите гипс обратно». Джан кивнул. Было довольно больно, но она просто стиснула зубы и перетерпела. Как только способность соображать вернулась, она свесила ноги с края кровати и начала подниматься. «Осторожно», — предупредил Джан, пытаясь ее поддержать. Она оттолкнула его правой рукой. «Нужно испробовать ваше лекарство на Актеоне. Сейчас же. Нет времени на заботу обо мне». «Понял. Пойду подготовлюсь», — он посмотрел на ее руку. «Постарайтесь не волноваться об этом». «Вы имеете в виду тот факт, что меня покалечили?» — спросила она. Джан пожал плечами. «Я же сказал, постарайтесь». Он ушел, оставив ее наедине с Паркером. «Я бы его возненавидела», — сказала она, «если бы он не был так нужен». Паркер рассмеялся. «Он чертовски хороший врач. Надо отдать ему должное». Она посмотрела на него. «Сэм, ты собирался рассказать мне что-то важное и драматичное. Думаю, я догадываюсь, что это». Она покачала головой и сделала шаг, потом другой, проверяя, как двигаются ноги. Идти она могла. «Я хочу это услышать, правда. Но не сейчас. Хорошо? У меня...» Она подняла больную руку. Гипс покачивался перед ней, как новый гротескный придаток как будто это и не было человеческой конечностью. «У меня много дел. Позже, хорошо?» «Хорошо», — ответил он. «Но в ближайшее время». «Конечно». Она повернулась и направилась к мостику. Если ему нужно будет что-то сказать, он знает, где ее найти.